Дмитрий Найденов Николай II Книга шестая Индустриализация страны Глава первая Страстная пятница Если меня спросят, почему в моем сердце нет никакой религии, то я отвечу, что утратил ее по вине самой религии. Ф. Шиллер 26 марта 1893 года. Утро для меня не задалось с самого начала. Встав с утра, я пролил графин с водой, стоящей на прикроватной тумбочке. Затем зашел дежурный со срочным докладом. «Ваше Высочество, в Кронштадте произошло две чрезвычайные ситуации. Рано утром во время испытания личного состава подводной лодки в Барокамере... Произошла ее внезапная разгерметизация. В результате этого пострадало семь моряков. Их уже доставили в ближайшую больницу. После предварительного осмотра врач сказал, что их жизни ничего не угрожает, но в больнице они проведут две недели. Еще один случай произошел при испытании экстренного погружения подводной лодки в опытном бассейне. В результате заедания клапанов и неправильных действий экипажа лодка потеряла устойчивость и не смогла всплыть. Так как крана в ангаре с бассейном нет, то лодка сейчас лежит на дне бассейна, на глубине пяти метров. Экипаж уже покинул лодку. Остаётся вопрос, как её поднять? Эвакуацию проводили через торпедный отсек, а доступ в лодку снаружи через торпедный аппарат не предусмотрен. Предлагают поставить плавучие понтоны и попытаться поднять её до уровня рубки. Но это уйдёт примерно два дня. «Докладывайте незамедлительно, если будут новости по лодке и экипажу», ответил я, отпустив дежурного. Хорошо, что авария с лодкой случилась не в открытом море. Помимо потери лодки, так можно потерять и экипаж. Значит, нужно проводить такие испытания экипажа в закрытом бассейне, но предусмотреть там кран для экстренного подъема. Пусть дорабатывают систему экстренного погружения, чтобы подобного больше не случилось, Утро у меня явно не задалось. Сделав небольшую разминку, я отправился на завтрак, где мне пришлось выслушать небольшие упрёки со стороны матери. «Никки, почему ты не ходишь на службы? Люди уже начинают шептаться, что ты стал редко ходить в храм. Сегодня страстная пятница. Сегодня освящают вайю. Тебе обязательно нужно быть на вечерней службе. И, надеюсь, на Пасху ты будешь?» «Конечно, мама. И сегодня вечером, и завтра на ночной службе я обязательно буду. Просто в последнее время дел навалилось столько, что спать некогда». «Но ты права. Пропускать такие праздники не стоит», — ответил я. Тут особо возразить было нечего. Я действительно в последние месяцы мало времени уделял как молитве, так и причастию, а в нашем государстве за этим ревностно смотрят. Так действительно могут объявить, что в меня вселился бес давать своим противникам лишних поводов не стоит, тем более вокруг меня и так много странностей. После скромного завтрака я отправился в свой кабинет, где, как мне доложили, меня ждал Виктор Сергеевич. Налив себе чаю, я уселся за свой рабочий стол и приготовился выслушать последние новости и причину его вчерашнего отъезда. Открыв папку, князь начал свой доклад. Как вы уже знаете, в результате несрабатывания клапанов экстренного погружения подводная лодка затонула. После пятичасовых попыток к всплытию капитан принял решение эвакуировать экипаж, не оставив никого внутри. Хотя запасов воздуха еще хватило бы надолго. В результате попасть на лодку теперь проблематично. Может затопить торпедный отсек. Но инженеры говорят, что если это и произойдет, то не полностью, поэтому они сегодня с утра будут пробовать послать двух человек проникнуть на лодку. Пострадавшие от взрыва барокамеры в удовлетворительном состоянии, а врачи перестраховались и оставили их под присмотром. Теперь по причине моего отсутствия. Вчера к вечеру сообщили о подготовке покушения на Победоносцева, и мне пришлось выехать, чтобы проконтролировать операцию по захвату, а также постараться выйти по горячим следам на заказчика. К сожалению, выйти на заказчика не удалось, так как при провале покушения, когда нападавшего пытались задержать, он сам себя застрелил, но перед смертью его допросили, и после долгого сопротивления он сказал только, что это была просьба одного из великих князей. Назвать фамилию он не успел, поэтому доверять этой информации нельзя. Но на всякий случай я дал задание осторожно разузнать, где и когда он мог встретиться с кем-либо из великих князей. Пока результатов поиска в этом направлении нет. Но такую версию я не исключаю. В помощь оберпрокурору пришлось выделить дополнительно следователей службы безопасности, так как в подозреваемых стали появляться не только служащие церкви, но и приближенные ко двору, а также чиновники. Большинство из них недовольно проводимой вами политики» и новым принимаемым законом. Митрополит Палладий в последние дни активно навещал генералов в отставке и чиновников, приближенных к двору. Сейчас мы опрашиваем всех их на предмет тем разговора и причастность к попытке государственного переворота. Некоторые из них идут на сотрудничество, особенно когда их просят подписать бумагу об ознакомлении с ответственностью за сокрытие данных о готовящемся перевороте, «Тех, кто отказался идти на сотрудничество, я предлагаю задержать на трое суток и взять под наблюдение. Посадите их под домашний арест на десять дней. А у кого есть имение, рекомендуйте отъехать из столицы на ближайшие полгода. Перегибать палку в этом случае не нужно. На меня и так уже косо смотрят дворяне. А вот кто проигнорирует это требование, вначале посадите под домашний арест, а если они его нарушат, тогда арестуйте». Главное, чтобы все поняли, что пытаться сместить меня может очень плохо обернуться для всех. А если кто и не в курсе был готовящегося переворота, в любом случае сделают для себя нужные выводы. После моего венчания нужно собрать священный синод и выбрать патриарха. Лучше всего, если этим займется мой отец. Тем более он является главой церкви. Я уверен, что он не откажет мне в этом. Главной задачей патриарха будет полная реформа церкви, с новым направлением ее деятельности. Церковь должна идти путем нестяжательства и не накапливать земные богатства, а вкладывать их в социальные нужды нашего народа. Безумную роскошь епископов нужно запретить, как и любое проявление богатства и обогащения. Проведите беседы с теми, кто готов возглавить это движение, и предложите их кандидатуры на Священный Синод. Я уверен, что выбрать они из предложенных кандидатур не захотят тогда пусть предложат своих кандидатов. Если они нас не устроят, то мы организуем несколько открытых процессов против церковного руководства, где укажем все факты их роскошной жизни и другие прегрешения. А можно поступить, как в Евангелии поступил Христос. Соберите компрометирующие данные на каждого и перед началом совещания положите перед каждым папку, в которой все это написано, Пусть перед голосованием ознакомятся с ними. Я уверен, что они поддержат реформу», — предложил я и, встав, налил себе еще одну чашку травяного чая. «А где в Евангелии описывается подобный момент?» — спросил князь. «Когда иудейские старейшины взялись побить камнями блудницу, Христос выступил на ее защиту. По одной из версий, это была Мария Магдалина». Она же дочь первосвященника, о чем есть множество свидетельств в Евангелии. Также возможно, что Иуда, предавший Христа, ее брат, как и Лазарь, который по притче тот самый блудный сын. Но это я отвлекся. Так вот, когда старейшины собрались побить ее камнями, Христос вышел на защиту и заступился за нее. Так как блудница была непростой иудейкой, К Христу стали подходить старейшины и пытаться убедить его, что она грешница и достойна наказания. Христос сидел рядом с лежащей девушкой на камне и палкой писал на пыльной земле. Когда очередной обвинитель подходил к Христу, то видел свой грех, написанный на земле. Тот самый, который совершил именно он, и тщательно об этом скрывал, думая, что никто, кроме него, об этом не знает». Так Христос обличил всех присутствующих священников и старейшин в их грехах, не называя их, но показывая, что они ему все известны, после чего он встал и сказал эту знаменитую фразу «Кто без греха, пусть первый бросит в нее камень». Когда все ушли, он отпустил блудницу, сказав ей, чтобы она больше не грешила. «Вот и мы поступим так же. Обличим их, но не будем наказывать» или как-то оглашать это. Дадим возможность все исправить самим. А потом кто-то уйдет на покой, а кто-то из них отправится в дальние губернии. Это будет наша попытка решить дело миром. Ну а как получится, мы посмотрим. Можете вызывать и опрашивать личное окружение высшего руководства церкви. Поищите недовольных. Они наверняка смогут много чего рассказать. Времени, конечно, немного, но пару недель для этого есть. Оставлять церковь в таком виде, как она есть сейчас, ни в коем случае нельзя. После того, как заработает реформа образования, церковь должна также начать преобразовываться и отвечать современным реалиям. Люди далеко не дураки и все видят. Когда на селе рядовой священник с трудом выживает, а городской священник при этом позволяет себе обедать в ресторане, не заботясь о том, как на это смотрят окружающие, Если мы сможем переломить подобную тенденцию, и церковь будет заниматься именно тем, для чего и создана, то она станет нашей опорой в будущем. Раз с этим вопросом разобрались, то что у нас с электрификацией страны? Доклад мне так и не передали. Какие-то проблемы? Да, трех чиновников задержали за попытку получить крупную взятку. Вместе с ними задержано четверо довольно известных предпринимателя, которые сами предложили взятку. Выявить коррупционную схему помог один из участников тендера после того, как ему отказали в участии, хотя его предложение было на 30% дешевле и выигрывало по срокам и другим параметрам. Сейчас мы проверяем все договоры и государственные контракты, которые прошли через руки как чиновников, так и задержанных промышленников. На следующей неделе будет проведен новый конкурс, а также подготовлен подробный отчет по проведенным работам. Но в целом реализация проекта идёт довольно успешно. Построены несколько угольных электростанций, только при них возникает большое количество отходов в виде шлака, а складировать отходы очень проблематично, так как город расширяется и свалки шлака переполнены. Для этого есть простое решение. Нужно добавить в шлак цемент, и путём вибропрессования можно получать отличный строительный камень, пустотелый внутри и очень лёгкий. Я сегодня напишу примерную технологию производства. Проведите пробные испытания, а летом можно будет поставить такие свалки на переработку. Заодно мы получим дешёвый строительный материал. Не забудьте запатентовать эту технологию. Лишняя копейка казне не помешает. Как там мои гвардейцы? Есть успехи? Хочу на днях навестить их. На удивление, очень тяжелые условия совместного труда и обучения сплотили отряды, отсев из них всех слабаков и мусор. Они начали испытания защитных кирас и другого обмундирования, очень высоко оценили новые походные кухни. Во время пробных пеших маршей они способны делать от 50 до 70 километров в день, в полной боевой выкладке. Отработана методика марш-броска с чередованием пешего шага и легкого бега. За полчаса подразделение в полной боевой выкладке может сделать рывок на 4,5 километра. По пересеченной местности дело обстоит намного хуже. В зависимости от условий местности скорость может упасть до 2 километров в час. Но сейчас пытаемся разработать методику перемещения, когда впереди идут те, кто расчищает проходы со сменой каждые 10 минут, но более 3 километров в час пройти не удается идет отработка движения с боковым охранением и разведкой. Все ваши рекомендации признаны правильными и незначительно доработаны. Офицеры, которых вы привлекли к разработке новой концепции ведения войны, разместились рядом с гвардейским училищем и сейчас изучают наработанный ими опыт. Они уже высказались, что многие новинки, которые они применяют, необходимо внедрять во всей армии. Им вчера вечером, Также показали действия сразу нескольких пулеметов и применение противопехотных мин. Они остались под очень большим впечатлением и согласились, что атаковать пулеметы плотным строем — это погубить все подразделение. Меня также спрашивают в морском ведомстве о стратегии развития военного флота. Из министерства просят вас посвятить в свои планы, чтобы понимать, что им строить, так как император не утвердил их план развития флота и отправил их к вам. Назначайте встречу на следующей неделе и постарайтесь подобрать инженеров, разбирающихся в двигателях. К сожалению, Костович уже не справляется с той нагрузкой, которую на него возложили, и нужно забрать у него строительство и модернизацию дирижаблей. У нас уже оплаченных иностранными государствами около 50 штук, но и для себя нужно построить около 30. Объявляйте на это тендер. А двигателями для кораблей будут заниматься другие конструкторы. Подберите самых опытных и способных. Попробуем из них создать конструкторское бюро. Строить большие корабли мы сейчас не будем. Нужно упор сделать на канонерки и эсминцы. В первую очередь упор будем делать на скорость и на дальность хода торпед. Подключайте других изобретателей к разработке новых торпед. Денег особо не жалейте. Нам к осени нужен уже готовый образец, в разы превосходящий иностранные аналоги. Вербуйте и привлекайте зарубежных специалистов. Можно из той же Америки. Конкурировать в строительстве кораблей с Великобританией и Германией мы не будем. А вот разработку новых средств уничтожения нужно ускорить. Я тут просмотрел последние новинки с фотографиями и характеристиками по прошедшим выставкам и конкурсам. Вот вам список, кого нужно привлечь к работам. А вот это — список зарубежных специалистов, Попробуйте переманить и их тоже. Тут подробно расписано для чего и что можно предложить. А там действуйте по обстоятельствам. Еще меня беспокоит отчет отдела статистики. Почему просрочен отчет уже на две недели? После того, как всплыли факты приписок и искажения данных, пришлось арестовать с десяток человек и отправить все данные на перепроверку. Примерно неделю-две еще придется подождать, ответил князь. В этот момент нас прервал вошедший дежурный. «Ваше высочество, к вам министр образования и здравоохранения. По рабочим вопросам», — доложил он.